Глава пятнадцатая Переглянувшись с Настей, Милава все же осторожно поинтересовалась. «А почему они вдруг уснули? Да еще и на тысячелетие!» Поняли девушки, что сон этот явно магический. А Январь головой покачал виновато, даже не осознавая, что ладони и руку спутницы своей поглаживает. «У каждой пары дети появились, братья и сестры мои родные и двоюродные». Нам тогда от силы только-только по три века исполнилось, молодые еще совсем были, но все от родителей унаследовали магию. Сила наша бушевала так, что сладу с ней не было. Да и не стремились мы особо к сдержанности. Тут Яромир вздохнул. А даже наоборот, любили покрасоваться друг перед другом. Ох, и намучились родители с нами. При этом воспоминания и глаза Яромира потеплели. И Милава буквально утонула в его глубоком синем взгляде. Как же красив был в эти мгновения месяц. «Именно тогда, чтобы хоть немного обуздать наш своевольный нрав, отец летних месяцев и создал посох», — продолжил рассказ январь. «А остальные в него силу свою вложили и наказали нам по очереди миром сказочным править, каждому в свое время. А сила в посохе заключенная так велика, что недопроказным стала». «Попробуй в узде ее сдержи». «И вы согласились на это условие?» – поинтересовалась Настя, присаживаясь рядом с Милавой. «Нет, конечно же», – усмехнулся Яр. Возмутились такому произволу, посчитали, что родители так нас наказывают. «Да только времени бунтовать нам не дали. Спустя год отцы собрали нас всех вместе и наказали мир сказочный хранить до тех пор, пока не проснутся они. И как не допытывались, мы ничего нам больше не ответили». Попрощавшись с нами и матерями нашими, отправились каждый в свой путь. По четырем сторонам света разошлись, приглядели по местечку и уснули. Так и спят там с тех пор под защитой магии. А мы иногда приходим к ним, проведать и рассказать, что в мире происходит. Замолчал Яромир, в воспоминания грустные погрузился. Молчали и спутницы, не зная, как утешить, какие слова найти. Чтобы муку сердечную облегчить... «Скучают месяцы по отцам своим. Да и как иначе?» «Совсем ты загрустил, Яр!» Послышался голос декабря, что за спутницей своей зашел, да так и остался стоять у порога, не желая рассказу брата мешать. Вот и Настасью смелавой печалиться заставил. «Не это, то дела давно минувших дней. А нам и сейчас есть над чем подумать». И можно было бы поверить словам месяца, если бы в глазах его голубых на самом дне не плескалась точно такая же печаль, как и во взгляде старшего брата. Скучал и Дмитрий по отцу своему, да показывать того не желал. Прав он был не ко времени им печалиться, когда беда над миром сказочным нависла. Прости, что задержалась. Подойдя к своему месяцу и обняв его, повинилась Настя. Заслушалась рассказом января до да забыла времени. Но я рада, что узнала о родителях ваших. Так мне еще легче будет понимать тебя». «Ты и так очень хорошо меня понимаешь», — улыбнулся Дмитрий, обнимая спутницу в ответ. «А уж как чувствовать меня на расстоянии можешь совсем удивительно». «О чем ты говоришь?» — поинтересовался Яромир, не без грусти наблюдая за открытостью и теплотой в общении Насти и Дмитрия. «Ему тоже всегда мечталось о подобном. Да, видно, не того склада он, не получается так легко сходиться с девушками». Или девушки не те попадались. И Милава следом вопросительно на младшего месяца уставилась. «Вот о том и говорю», — усмехнулся Дмитрий. «Настя может почувствовать, если со мной не все ладно. Даже если просто волноваться начну, в раз узнает». И давно это началось. Слегка нахмурившись, поинтересовался январь. «Около недели назад», — ответила смущенная Настя. «Это даже хорошо, хоть меньше переживать за него буду». А то, когда Зором уходит по территориям своим, так спать не могу, пока домой не вернется. Я же говорил тебе, что все хорошо со мной будет. Мягко укорил девушку Дмитрий, целуя светловолосую макушку. Главное, чтобы ты в безопасности была. И столько тепла и любви было во взгляде месяца, что смутилась, мила во взгляд отвела. Появилось ощущение, словно в замочную скважину за влюбленными подглядывает. И приятно их видеть, а все ж до безумия неловко. Да и сердце тоской колет от того, что у неё так никогда не будет. Настя удивительная, подумалась девушке. Всякий к ней симпатией проникается, она открытая, приветливая. У меня так никогда не получалось, всегда в себе все держу, эмоции скрываю, чувства сдерживаю, а вот она умеет делиться ими. Опустила Мила во взгляд на свои стиснутые руки и на ладонь января. Запястье ее обхватившую не знает, как себя повести. Негоже влюбленных укорять за счастье их, завидовать легкости чужих отношений до да взаимопониманию. А все ж хочется, чтобы ушли, они прекратили сердце девичье смущать. Вам, наверное, пора. Словно поняв состояние своей спутницы, подсказал январь. Милави отдохнуть надо б на мы так знатно утомили ее. И пусть девушка совсем не чувствовала усталости, но все же благодарно посмотрела на мужчину. «Да-да, конечно!» – воскликнула опомнившись Анастасия. «Ты прости за беспокойство, что мы доставили. Я тебя завтра навестить приду». Поблагодарив девушку за заботу и заверив, что всегда будет рада видеть ее, Милава наконец смогла свободно вздохнуть. Все же столь явное проявление любви между Декабрем и Настей мешало ей настроиться на деловой лад, внося сумятицу в растревоженную душу. «Любят, но, как всегда, не меня!» – мелькнула у нее печальная мысль. «Я тоже пойду», – замешкавшись немного, сказал Яромир и встал. «Дел еще не в проворот». Грустно стало на сердце девичьим, но понимала она, какая ответственность сейчас на январе лежит. Не до сантиментов и рассиживаний у постели больной ему. «А когда мне можно будет в наш дом вернуться?» Только и спросила она, старательно не позволяя своим эмоциям проявиться. «Не мне свои обязанности надолго оставлять». «Милавушка, ну какие еще обязанности?» В сердцах возмутился от чего то месяц, вновь присаживаясь на кровать и приподнимая лицо девичье за подбородок. «Ты же чуть не погибла в том лесу. Смотри, какая бледная, да с какими кругами под глазами. Тебе сейчас только отдыхать». «Но я себя уже хорошо чувствую», – жаром заверила девушка, стараясь не обращать внимания на ощущение, что прикосновение января вызвало. Словно лучик солнца на лице замер. Да и учиться мне у бабы Яги не зачем. Не для того я сюда прибыла. Мне не ведуньей, а спутницей вашей надлежит быть. Иначе клан подведу. Совершенно не желала девушка оставаться вдали от месяца. Ты мне споры эти брось. Строго оборвал ее Яр. Коли силу обрела, так изволь совладать с ней. Знала бы ты, сколько бед от неучей приключиться может. Особливо, когда сила такая могучая, как у тебя. Стыдно стало Милаве от выговора Яромирового. Но более стыда сердце горевало при мысли о разлуке. «Что же мне теперь здесь жить придется?» Растерянно спросила она и не сумела совладать с собой. Губы на миг дрогнули. «Глупая моя, нет, конечно же». Не выдержав и прижав спутницу к себе, заверил Январь. «Еще и потому прижал, что испугался. Не хватит сил боль душевную сдержать». Заметит девушка тоску во взгляде, отвернется. «Это сегодня ты здесь останешься, чтобы Олеся понаблюдала за тобой. А потом мы домой вернемся». Замерев в руках мужчины, Милава не знала, что и сказать. «Да что там говорить, она дышать и то боялась. Так чудесно в объятиях января ей было, так тепло и безопасно. И неудобно от близости такое, и светло на сердце от нее же». Так бы и сидела, боясь шелохнуться вечно. А он пусть себя и дальше обнимает. Вдохнув аромат еловый, едва уловимый, исходящий от месяца, и вовсе глаза от удовольствия прикрыла. «А на учебу к Олесе я тебя сам каждый раз доставлять буду», продолжал Ярамир, радуясь тому, что не напрягается спутница в объятиях его. Не отталкивает, а наоборот теснее прижимается. И, смелев, по волосам девушку погладил, пропуская между пальцами ставшее истинно черными прядей, любуясь. Приятно ему было доверие ее. И удивительно. Привык он, что Милава постоянно холодна и сдержанна. Январь не знал, как и подступиться к ней, обнять немыслимо. Пристыдит же его взглядом строгим осадит. И пусть ему нравятся ее деловые качества, а все ж со всей ясностью осознавал это Ярамир, Тепла душевного больше хочется. И вот желание сбылось. Минуты текли, но ни один из них не шевелился, чтобы объятия не разорвать. Оба, прикрыв веки, замерли, боясь поверить в происходящее и одновременно отчаянно мечтая продлить этот миг. Просто слушали дыхание друг друга, стук сердец, что спешили куда-то. «Только проблемы у вас из-за меня». С сожалением прошептала Милава, когда в дверь комнаты кто-то поскребся. «Серый». «Да какие же это проблемы?» Усмехнулся Месяц, с неохотой отстраняясь от спутницы. «Главное, что ты жива осталась, а теперь отдыхай». Быстро поцеловав ее в лоб, он, не оглядываясь, вышел из комнаты. Практически выбежал. А Милава краской смущения залилась до ладошки к горящим щекам прижала. «Вот уж не ожидала она такого от января месяца!» И от себя? И как дальше вести себя с ним не знала? Ведь ничего вроде бы необычного не произошло, а душу перевернула. Словно пелена с глаз спала. Поняла девушка, что не сможет объятий и нежности этой забыть. Снова изображать отстраненность и невозмутимость безразличия. Пусть даже и внешнее секрет свой не утаит. Не смогу рядом с ним жить, как раньше. И без него не смогу. Как вернуться к той деловой и отстраненной манере общения, что сложилось у них? Это приключение все с ног на голову перевернуло. И былая невозмутимость канула в лету. Все обещания себе и уговоры забылись, утратили силу. И что же мне теперь делать? Откинувшись на подушку, вслух поинтересовалась Милава, чувствуя, как сердце страх сжимает. Не выстоять мне против него. Не настолько я сильна, чтобы чувства свои скрыть. «А что дальше? Как жить потом, когда сердце глупое по нему болеть и печалиться будет?» Думала девушка о себе, а перед глазами стояли Дмитрий и Настя. Но стоит ли мечтать о подобном? Есть ли шанс, что и ее с Яромиром могут связать такие же крепкие и теплые чувства? Нет, а жить ожиданием чуда Милава не привыкла. Не та жизнь у нее была до сказочного. Да и не верила, она в счастье для себя не заслужила. Пусть в самом дальнем и укромном уголке души продолжает таиться надежда на счастливую семейную жизнь. Никогда девушка не позволит ей расцвести пышным цветом. Так и пролежала до вечера, мучаясь думами тяжкими. Не было от них спасения, все метались в голове, подобно растревоженному улью, не давая покоя и отдыха. А надежда, даже несмотря на нежелание, милава не сдавалась. Пускала она корни, крепла и разрасталась, не желая больше в тени прятаться. «Как же мне быть теперь совсем этим?» Тихо простонала спутница, руками лицо закрыв. «И что же за горе у тебя такое?» Услышала она спокойный голос Бабы Яги. «Неужели из-за дара своего так убиваешься?» Вздрогнула девушка на голос, стражница обернулась. «Не хочу я вас обижать, но мне действительно не нужна сила такая!» Глянув на хозяйку дома, согласилась Милава. «Не сознаваться же в истинных печалях!» «Не для того я в мир сказочный попала, чтобы науку вашу постигать. Другое у меня предназначение. А теперь, выходит, не смогу я, как полагается, январю месяцу служить. Да и не хочу я ничего другого. Всего десять лет. И тратить их на то, что отдаляет от него, нет». Нашла из-за чего волноваться. Рассмеялась Олеся, присаживаясь рядом с девушкой. «Ярамир только рад будет, если ты под моим присмотром будешь оставаться, когда его рядом нет». И в беду больше не попадешь. Уж очень он испугался за тебя. Давно я не видела, чтобы январь так гневался, как тогда, когда разыскивал спутницу свою. Весь мир наш тряхнула в южных странах и то снежком землю припорошила. Ох, стыдно-то как! Воскликнула Милава, осознав масштабы происходящего. Какая-то я совсем непутевая. Одни проблемы от меня январю. Хватит, хватит корить себя! Неодобрительно покачала головой Олеся. Не было в случившемся твоей вины, запомни это раз и навсегда. А теперь вставай, ужинать будем, заодно и в курс делать тебя в виду. Хотела ты силу или нет, ничего уже не изменить, а не обученной оставаться негоже. Прими случившееся как данность». Милава, осторожно прислушиваясь к собственным ощущениям, села и спустила ноги с кровати. Не в ее характере было пугаться и от вызова судьбы бегать. Возражать не девушка не стала, а, накинув махровый халат, поплелась вслед за ней на кухню. Там уже витали вкуснейшие ароматы еды, и волчата наперегонки старались до нее добраться, вот только серый зорко следил за ними и периодически грозно ворчал. Опасливо косясь на отца, маленькие проказники ненадолго утихали, но затем вновь принимались за свое больно вкусно пахло тарелок. «Вот я вам сейчас уши-то надеру!» пригрозила Олеся, увидев, что волчата начали тянуть и грызть скатерть. — Спасу от вас нет от шалунов! Горячее же все еще обожжетесь, а мне потом лечи вас! Наблюдая за тем, как малыши, понурившись, отошли от стола, Милава тихонько рассмеялась. Они были такими милыми и забавными, что удержаться было просто невозможно. — А я тебе говорил! — завел излюбленную песню Ворон Воронович, слетая со стеллажа в углу комнаты. — Прокляну! — Грозно пообещала ведунья. «Только тебя, ворчуная, не хватает». «Да что ж ты меня все рот затыкаешь!» Возмутился ворон. «Вот обижусь и уйду от тебя. Одна тут куковать будешь!» Милава с интересом поглядывала то на Олесю, то на птицу ее мудрую. Такого спора девушки наблюдать еще не доводилось. Взмахнув крыльями, ворон воронович перелетел от стола на печь, и там, нахохлившись, затих, всем своим видом демонстрируя обиду. «Не обижайтесь, ворон, Воронович!» Решила примирить всех милава. они ведь еще дети малые, несмышленые совсем. Одно на уме гулять да проказничать». Повернув к ней голову, ворон недовольно каркнул. «Воспитывать их надо, пока избу по бревнушку не разнесли!» «Так помогай воспитывать их!» Не осталось в долгу баба-яга. «А то только и знаешь, что ворчишь да вредничаешь!» «А ты, милава, за стол садись, в ногах правды нет!» Послушавшись совета, девушка присела на лавку, продолжая наблюдать за перепалкой ведуньи и ворона. Для нее все это было еще вновь и весьма необычно. Разумная птица, умеющая не просто повторять слова, но понимающая, что говорит. Удивительный и невероятный факт для человека, выросшего не в магическом мире. И пусть она давно знала, что существует другая реальность, отличающаяся от ее сказочный мир. На одно дело слушать рассказы и совсем другое увидеть чудеса своими глазами. «Все, угомонись, ворчун старый!» Не выдержав, Олеся стукнула ладонью по столу. «Лучше ужинать садись, а с завтрашнего дня за дело принимайся. Тем более, что мне теперь не недосуг будет. Нужно Милаву начинать обучать всему, что мне ведомо». Незаметно вздохнув, девушка решила не перечить. В этом вопросе, как она поняла, придется ей довериться Месяцу и Бабе Еге. Если они говорят, что опасно необученной оставаться, значит так оно и есть. Скажите, а страшно вам было становиться стражем, посредником между миром живых и мертвых?» Задала Милава давно мучающий ее вопрос. На мгновение задумавшись, Олеся грустно улыбнулась. «Нет, девонька, совсем не страшно. Я до этого страху натерпелась, когда видела, как колдуны души людские в плен захватывают, и за счет этого зло творят». Поэтому, когда у меня появился шанс помочь им, без раздумий согласилась и с тех пор ни разу не пожалела об этом. «Но про Бабу Ягу такие истории страшные ходят», – удивилась спутница. «Неужели вам не горько от несправедливости такой?» Все мы каждому мил не будешь», – наставительно произнесла ведунья. «Люди всегда боятся того, чего не понимают, особенно смерти. И ведь знают же, глупые, что не конец это, дальше на перерождение пойдут». а все одно трясутся, как лист осиновый на ветру. «Возможно, потому что не знают, как судьба их дальше сложится», рассудительно предположила Милава. «Кстати, вы ведь еще и лечите всех». «Так я до того, как стражем стать, на лекарку обучалась. Зачем же отказываться от своей мечты, даже если жизнь по-другому обернулась? Наоборот, я воспользовалась предоставленной мне возможностью и силой, обретенной, и во много раз улучшила свои навыки». «Век-то мой длинный многому научиться успела, а заодно и других научить». Милава слушала с огромным вниманием. Возможно, и ее судьба отныне схожа с Олесиной будет. «У вас еще ученицы есть? Никогда не слышала об этом». «Есть, конечно же. Только сил по сравнению со мной у них не так уж и много». «А вот ты другая совсем. Чую, только чуть-чуть уступать мне будешь». Задумалась Милава над словами ведунии И чудно, и боязно ей стало. Не зря же, говорят, большая сила, большая ответственность. Тем более тогда, когда совсем не ожидал такой дар получить. «Я честно не понимаю, как так вышло», — посмотрела она на ведунью. «Тут бы радоваться, что жива осталась, но нет же, еще и проблем прибавилось». «А что тебе мешает радоваться обретенной силе?» — удивилась Олеся. «Если грань одарила тебя, значит, достойна ты этого». «Не сомневаться, и судьбу корить она и наказать может!» «Я тебе так скажу!» Не договорив, ведунья напряглась, голову на бок склонила, словно прислушиваясь. Милава уже хотела поинтересоваться, что случилось, когда услышала над ухом тоненький писк, словно комар назойливый вьется. Она еще удивилась, откуда ему взяться зимой. Только что рукой не махнула, отгоняя невидимое насекомое, но писк и не думал прекращаться. «Тоже слышишь, значит?» Удовлетворенно усмехнулась Баба Яга, поднимаясь из-за стола. «А ну-ка со мной пойдем, будет тебе первый урок». Не став перечить, девушка ухватилась за протянутую руку и чуть не вскрикнула от испуга. Портал, который с ходу открыла ведунья, отличался от снежного великолепия января месяца. Был он темен и дышал холодом, отчего спутницу страх обуял. Свежи еще были воспоминания о темнице каменной, в раз переход этот о ней напомнил. Да только не поддалась Милава панике, за Лесей смело шагнула. Не привыкла она с пути выбранного отступать. Оказались они со стражницей в просторной, богато обставленной комнате. Заметив широкое ложе, на котором лежала бледная женщина со спутанными темными волосами, Милава поняла, что они в чьей-то спальне. Оставаясь пока незамеченной, суетящимися вокруг ложа женщинами в цветастых свободных одеждах, она с любопытством огляделась по сторонам. Судя по яркому солнечному свету и слышным даже за людским гомоном криками чаек, вышли они очень далеко от территории января месяца. «Только бы опять не в царство морское попасть!» – всполошилась спутница. «Мне пока общения с тамошними жителями хватит». «Ой, а что это?» – поинтересовалась она, увидев, как к ней стремительно приближается светящийся сгусток. Внезапно наступившая оглушающая тишина, нарушаемая только криками морских птиц и шумом прибоя, Возвестила о том, что их наконец заметили. «Ох, горе-то какое!» Воскликнула Олеся, не обращая совершенно никакого внимания на застывших женщин. «Держи его, милавушка! То душа только что рожденного ребенка!» От такого известия страшного девушка чуть в сторону не шарахнулась. Но один взгляд на Олесю, что с мудрой грустью наблюдала за ней, заставил собраться и руки к сгустку протянуть. А он, словно котенок ласковый, потерся ладошку, да так и завис на одном месте. И тут началось. Окружающие, словно опомнившись и осознав факт удивительного появления в комнате Бабы-Яги со спутницей, такой же темноволосый и темноглазый резко отмерли. С криком «Ведьмы!» и женщины чуть ли не кубарем выкатились из спальни, совершенно позабыв о роженице. А та, переведя взгляд от люльки, в которой лежало маленькое тельце На Милаву, стоящую с протянутыми руками, горько разрыдалась. «Поплачь, милая, поплачь!» Олеся присела рядом с ней и осторожно погладила по спутанным волосам. «Слезы вода, но тебе легче станет!» Влетевшие в комнату стражники с кривыми саблями наперевес так и замерли, не зная, что им дальше делать. «Что здесь происходит?» Грозно поинтересовался выступивший вперед смуглокожий мужчина, но, признав нежданную гостью, низко поклонился. «Здравствуй, баба-яга, что привело тебя к нам?» Резко встав с кровати и уперев руки в бока, Олеся грозно двинулась на опешившего брюнета. «А скажи-ка мне, милок, сколько детей тебе родила жена?» «Шестерых сыновей», — честно ответил мужчина, слегка попятившись под напором грозной стражницы. «И тебе еще одного захотелось?» Недобро прищурившись, поинтересовалась ведунья. «Не, не ругайте его», — сквозь слезы попросила роженица. «Это я дочку хотела, хоть одну!» Громкие рыдания вновь заглушили все остальные звуки в спальне. Уже невозможно было разобрать, что несчастная пытается еще сказать. ты, вот же бабы дуры!» Резко развернувшись, Леся поспешила к женщине. «Неужели старшие тебе ничего не говорили? Куда рожала одного за другим? Сама слабая, вот и младенчик не выжил!» «Воистину, волос долог, а ум короток!» Пока ведунья отчитывала и рыдающую роженицу, и вмиг побледневшего мужа ее, Милава так и продолжала держать в ладонях светящийся сгусток. Ей одновременно и душу щемило от причастности к чужому горю, но и удивительно было наблюдать за всем происходящим. Это ж надо, душа реальная, и именно ей, Милаве, дано ей помочь. А еще было стыдно, когда воины все как один принялись рассматривать ее. «А что это вы так на спутницу января месяца смотрите?» «Совсем страх потеряли?» – грозно укорила стражу Олеся. «А чего это она у него в таком неподобающем виде ходит?» Намекая на халат и неприбранные волосы, усмехнулся один из стражников, весело поблескивая темными глазами. «Если надо будет, мы и в Исподнем придем к призвавшей нас душе!» – мрачно заверила его ведунья, подходя к Милаве. «Не время для шуток сейчас!» «Давай ее сюда, провожу за грань, сама ведь дороги не найдет. Плутать будет и мучиться». Осторожно передав светящийся сгусток с рук на руки, девушка еле слышно облегченно выдохнула. Тяжело оказалось впервые на себя такую ответственность принять. Не ожидала она настолько стремительного погружения в мир Олеси. А как представила, что так теперь постоянно будет, совсем опечалилась. «Это ж сколько мне горя людского через себя пропустить придется!» И вдруг Милаве к месту родной мир вспомнился. Люди, что добровольно ухаживали за неизлечимо больными. Ей всегда казалось, что решиться на такое может лишь очень счастливый и добрый человек, способный вынести груз чужой боли. Себя девушка к этой категории никогда не причисляла, а судьба вот как повернулась. Ведунья исчезла вместе с душой, оставив ее одну в совершенно незнакомом месте. Милава растерялась, настороженно заглядывалась. Если другие стражники теперь старались поменьше смотреть на нее, то молодой спорщик продолжал коситься, нагло рассматривая девушку. Ей даже захотелось что-нибудь резкое сказать, да привычка сдерживать эмоции не позволила. Так и стояла она под взглядом изучающим, пока вновь портал не открылся. «Странный, не был он похож ни на снежный вихрь января, ни на клубящийся туманом портал Баба Яги». Из струящегося Марьева, удивленно по сторонам оглядываясь, вышел Кощей. Вышел и перехватил взгляд наглый на спутницу месяца обращенный. Мигом лицо Константина застыло, а глаза черные гневом полыхнули. Испугалась милава за стражника глупого. Пусть и неприятен ей был взгляд его наглый, а все ж зла она ему не желала. Поэтому поспешила к стражу, осторожно ладонь на руку его положила, удерживая от движения резкого. И успокаивающе заговорила. «Я Олесю жду. Она душу сопровождать отправилась. У них младенчик умер, сам бы дорогу не нашел». Перевел на нее мрачный взгляд Константин, но все же на месте стоять остался. Только развернулся так, чтобы собой девушку закрыть. «Привыкаешь к силе своей, это хорошо». Чуть заметно улыбнулся ей. «Я бы так не сказала». Недовольно поджала губы Милава. «Всем по первости тяжело было». Олеся тоже не сразу привыкла, чтобы она там не говорила. «А вы застали тот момент, когда она стражем стала?» Стоять у постели убитой горем женщины и молчать сил не было. Стражники проявили похвальную сообразительность и едва в новом госте Кощея опознали, спешно спальни роженицы покинули. «Так Олеся через несколько месяцев по тому же пути, что и я пошла», сообщил Кощей, покосился на тихо всхлипывающую женщину и обратился к ее притихшему супругу. «Князь Ириан, вы бы забрали жену отсюда! Зачем ее еще больше мучить?» Хозяин дома тотчас шагнул к кровати. Но тут словно распрямилась сжимавшаяся в последние минуты в душе милавы пружина из сострадания и, и желания помочь, толкнув девушку на странный шаг. Стремительно подбежала она к роженице и, накрыв ладонью ее руку, дождалась ответного внимания женщины. «Вернется к вам ваша малышка!» «Знаете, переродится душа и обретет новую жизнь в вашем следующем ребенке. Через четыре года, не раньше». Сама не смогла бы она объяснить причины, побудившие ее к такому заявлению. Только сердце не позволило отпустить бедняжку без всякой надежды. Словно наитие нашло. Мила во всей душой в слова свои поверила, отчаянно желая, чтобы они сбылись. «Мир же сказочный. Где, как ни здесь, место чуду?» По вспыхнувшему во взгляде безутешной матери облегчению и радости, поняла Милава, что услышали ее, и что не зря порыву необъяснимому поддалась. Внезапно осознав, что натворила, она спешно назад отступила супруга к жене, пропуская. Как только князь вынес на руках женщину, Константин очень задумчиво на Милаву уставился. Девушка от смущения и растерянности не знала, куда глаза деть, гадая, что думает о ней теперь Кощей, считая толгуньей. Но при посторонних он ничего не сказал. И сама не в силах и дальше молчание выносить спросила. «А как вы здесь оказались?» «Так мазь мне нужна была заживляющая для Горыныча». С готовностью ответил Кощей, но увидев, как напряглась спутница, быстро с усмешкой пояснил. «Все с ним хорошо, кроме того, что страшно, штрехглавый. Бока знатные отъел. Застрял в расщелине одной еле с февралем вытянули его». Не удержалась Милава, тихо рассмеялась, чувствуя, как отпускает напряжение. Стоило только представить описанную картину. И совестно ей было за поведение такое, а удержаться все одно не смогла. Уже очень ярко вообразила себе, как февраль месяц стража спереди пихает, а Кощей в это время за хвост тянет, ну или наоборот, все равно смешно выходит. «Ты только при нем не вздумай смеяться!» Предупредил ее Константин сам широко, при этом улыбаясь, словно и не было недавней заминки. «Он и так расстроен из-за того, что мы ему пирожки есть запретили. И Еще бы до Настасьи эту мысль донести, слишком добрая она у нас. Я поговорю с ней», – пообещала Милава, оглядываясь на выходящую из портала Бабу Ягу. «Случилось чего?» – встревожилась ведунья, увидев стража. «Ничего существенного», – заверил Кощей, поведав и ей о злоключениях змея Горыныча. А вот о поступке Милавы умолчал. И девушка в душе была ему за это благодарна, не хватало еще от Олеси нагоняй получить. «Вот предупреждала я этого обжору, что все так и закончится!» Возмутилась Олеся, еле сдерживая смех. «Ладно, давайте домой возвращаться, здесь я свои дела закончила». И Милава первый урок получила. После возвращения в дом Баба Яги, Милава, сославшись на усталость, ушла к себе в комнату, чтобы там хорошенько все обдумать. Сегодняшний вечер стал для нее откровением. Так близко увидев смерть и горе, она неожиданно захотела в полной мере насладиться жизнью. Девушка иначе взглянула на свои привычные правила и поняла. Жизнь слишком коротка и хрупка, чтобы растрачивать ее на сомнение и самообман. Нельзя закрываться, прятаться в раковину безразличия. Следует быть ближе к людям, разделяя с ними побольше ярких и радостных моментов. «Интересно, поняла бы я это когда-нибудь, если бы не мой дар?» — уже засыпая подумала милава. А поздно ночью, завершив на этот день поиски свои, к ней в комнату тихо вошел Яромир и еще долго сидел подле кровати, любуясь спутницей своей и бережно лелея в своих руках ее ладошку.